Вчера по телеку Ванессу Сумей показывали. Да Да такая маленькая, хрупкая девчонка китайская. Ей бы в лужниках пуховиками торговать, так нет, на скрипочке лобает. Сыглевы! RadioSoul.ru Сидят за кружечкой пива два мужика. А моя-то знаешь? Изменяется мне кажется. Изменяет? Да. откуда знаешь? А он вчера она пришла домой. Под утро. Ага. И говорит, что молодецкая, ну, она провела ночь со своей сестрой. <свят> ну еще... <и чё? свят> <свят> это я вчера провел ночь с ее сестрой. Я. привозят человека с черепно-мозговой травмой. Сестра поспешно заполняет карту и спрашивает: "Э, э женаты?" "Нет, это я под машину попал.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 Вечером возвращается с работы домой, настроение хорошее, зарплату получил! Дай, думает, позвоню своим! Может, что купить надо? Алло, мам, мам, что-нибудь купить по дороге? Квартиру себе купи, придурок, и живи отдельно! Да чего народ нервный стал, понимаешь? Плюнет в рожу, он драться лезет!